Глава 13. Судья беседует с торговцем древностями. Он узнаёт, что лак для мебели разъедает кожу. Судья Ди остановил лошадь у пищей бумажной лавки. В дверях стоял мальчик-слуга, и судья велел ему позвать Ебиня. Тут же вышел и сам Ебинь. Он почтительно поздоровался с судьёй и пригласил его зайти, но тот отрицательно покачал головой и не слезая с лошади объяснил, что просто хотел узнать, не вернулся ли ещё Едай. "Нет, ваш честь. Его ещё нет", с беспокойством ответил Ебинь. Я уже посылал слугу по всем окрестным кабакам и горным домам, но брата не видели нигде. Я так боюсь, что с ним что-нибудь случилось. Если он не появится до ночи, сказал судья Ди, я дам знать военным приставам и разошлю его описание по всем заставам. Но пока я бы на твоём месте не тревожился, твой брат не из тех, кто так просто даст себя ограбить или избить. Если он появится после ужина, дай мне знать. С этими словами судья развернул лошадь и уехал. Улицы были пустынны, хотя час был ещё не поздний. Около дома Баня судья остановился, спешился, привязал лошадь, постучал в ворота. Никто не отозвался. И судья постучал громче. Наконец к воротам вышел Баня Фен. Неожиданный приход судьи смутил Баня. Он пробормотал, что работал весь день в мастерской и еще не топил печь в комнатах. И бросился был в мастерскую за углем, но судья остановил его. «Мы можем поговорить и в мастерской», — сказал он. «Мне нравится бывать там, где люди работают». «Но там страшно и беспорядок» — в смятении воскликнул Бань. «Я еще не успел убрать там вещи». Ничего страшного, ответил судья. Пойдём. Мастерская и в самом деле больше походила на захламлённый чулан. Прямо на полу стояли фарфоровые вазы, тут же были пустые картонные коробки, а на столе громоздились книги и коробки поменьше, но печь топилась вовсю, и в мастерской было тепло. Вань помог судье снять тяжёлую шубу, усадил его на стул около самой печи и вышел в кухню, чтобы приготовить чай. Судья внимательно оглядел мастерскую. На нижнем кромстолике в углу, покрытом куском материи, он заметил большой нож. который бань должно быть перед приходом судьи очищал от грязи. Тут я подошёл поближе и протянул было руку к ножу, желая рассмотреть его, как вдруг раздался голос бани: "А не трогай те Судья застыл на месте, а бань поспешно принялся объяснять: "Понимаете, Вашу честь, я ценю этот столик и только что покрыл его лаком. Пока лак не высох, к нему нельзя прикасаться голыми руками, он очень едкий, вызывает сильные ожоги на коже". Судья припомнил что некоторые лаки действительно делаются с применением ядовитых веществ. Он отошел от стола. Бань Фен тем временем разливал чай по чашкам. «Красивый нож», — сказал судья Ди. Польщенный Бань бережно взял нож со столика и осторожно провел по клинку большим пальцем — Да, Ваша честь, ответил он. Это древний нож, которым убивали жертвенных животных. Ему больше 500 лет, а клинок костёр, как будто его только что выковали. Тут я и ответил. Он молча пил чай, поражаясь тишине, царившей в этом доме. В мастерскую не доносило ни звука. Наконец он заговорил. Я должен задать тебе один очень неприятный вопрос, Банфен. Убийца твоей жены заранее знал, что тебя не будет дома, и скорее всего его предупредила Анна сама ты никогда не думал, что у неё может быть любовник. Бань побледнел. "Ваша честь", сказал он. "Я должен признаться вам, что несколько недель назад я начал замечать какую-то перемену в её отношении ко мне. Мне трудно объяснить, но это Он запнулся. Судья внимательно слушал, ничего не говоря и не перебивая. Я не хотел бы никого обвинять понапрасну, но мне кажется, что это как-то связано с Е-даем. Он часто приходил к ней в мое отсутствие. Моя жена была красива, Ваша честь, и я подозреваю, что Е-дай хотел... убедить её уйти от меня и потом продать какому-нибудь богачу в качестве наложницы она любила роскошь а я ведь не мог делать ей дорогих подарков так что а золотые браслеты с рубинами это дешёвый подарок сухо осведомил судья браслеты Непонимающий переспросил бань: Браслеты? Ваша честь, у моей жены не было никаких браслетов. Из украшений у неё было лишь одно серебряное кольцо, доставшееся от тётки"